Глава двадцать восьмая. Я выглянула в окно. Так и есть. Ворота распахнуты настиж. Возле них суетятся с виноватым видом несколько человек из этой их ряженой деревни староверов. Ну, потому что смешно, честное слово, в двадцать первом веке ходить в холщовых портах и рубахах. У высокого крыльца припаркован роскошный алый кабриолет. Возле него стоит Магдалена. Лицо у дамочки... Багровая от гнева. Она явно цапается с преградившим ей дорогу Дворкином. Надо узнать, зачем пожаловала эта крыса. Да, крыса. И нет, не стыдно. Она не мать Пашки. Мать Пашки Марфа. Милая, добрая и преданная. А эта рыжая су... дрянь. Мать Гизма. Та самая яблоня, вырастившая гнилое яблоко. Я направилась к двери, успокаивающе сказав в сторону кровати, откуда доносилось шипение Кашамбе. «Не волнуйся, она сюда не войдёт». Ответом мне было угрожающее завывание. «Да, если Магда даже и войдёт в эту комнату, во внешность дамочки будут внесены серьёзные коррективы, а может, стоит оставить их с кошкой наедине?» Я вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь, и торопливо пошла вниз по лестнице. Но у нижней ступени меня остановил один из людей Дворкина. Александр Лазаревич просил напомнить вам, что ваше присутствие здесь афишировать нежелательно. Ну да, точно. Мы как бы спрячемся здесь. Впрочем, почему как бы? Мы действительно таимся до суда, торчим тут безвылазно, хотя слово «мы» пока что не очень применимо ко всем нам. Реальным свидетелем по делу Гизма могу проходить только я. Моника по-прежнему обитает в каком-то своем мире, не выходя на контакт с миром внешним. Она молчит, не реагирует на обращенную к ней речь. Не смеется, не плачет, не живет. Нет, тело ее живет. Девушка не отказывается от еды, но пищу поглощает как-то механически. Ей абсолютно все равно, что лежит в тарелке. И ни ее лечащий врач, ни другие приглашенные светила от психиатрии вывести Монику из этого ступора пока что не смогли. А от применения гипноза родители девушки категорически отказываются. И в общем-то понятиях можно. Остается только ждать, ждать и верить, что Моника вернется. А пока самой опасной особью для Гизма являюсь я. Что? Была еще Карина Эшли, последняя из выживших жертв этого психа, из-за которой едва не погибли мои родители. Была и есть. И на сегодняшний день она чувствует себя превосходно. Она пробыла в лапах змеи Горы на чем меньше всех, всего пару недель и могла бы много чего рассказать о привычках и предпочтениях душки Гизма. Но не расскажет. Карина изменила свои показания, сказав, что на самом деле никто её не похищал, а всё время своего отсутствия она провела у любовника. Но её парень оказался злым и жестоким. Он бил бедняжку и издевался над ней. Ну, она избежала. А парень с дружками пошёл по следу, он сам по своей инициативе поджег наш дом. Тварь. Сбежала она. Да её так же, как и Монику, вынес из подземелья Павел и принёс в лес, поближе к нашему дому. И Карпуха привёл к телу девушки моих родителей, защищавших продажную мерзавку до последнего. Практически до последнего вздоха. Но до этого, до вздоха, дело не дошло. Вовремя подоспели Мартин и Олежка. За этот поджог и покушение на убийство Магдалена, собственно, и оказалась под следствием. Но очень быстро все обвинения в её адрес были сняты. Исполнители взяли всю вину на себя. Карина изменила показания. «Деньги, господа. Большие деньги. Они решают многие проблемы обладателей толстых кошельков. А продажных тварей на планете Земля слишком много. Намного больше, чем это допустимо. Я не буду выходить из дома». Я просительно улыбнулась охраннику. «Я вот тут, в холле. Побуду, послушаю. Любопытно же». «Любопытно!» — усмехнулся коренастый мужичок лет тридцати пяти. «Имя обязывает». «Это вы насчёт любопытной Варвары? Как видите, нос у меня на месте». «Скорее всего, ненадолго». Съехидничал Секьюрити. «Ох уж эти женщины, чисто кошки». «Ну хорошо, побудьте. Только из окна не выглядывайте, договорились. Это всё ради вашей же безопасности». «Нет-нет, конечно, не буду. Я ведь понимаю». «Надеюсь». Я прошуршала мимо security в холл и прильнула ухом к двери. За моей спиной послышался приглушенный смешок. Ну и ладно, корона у меня на голове не пошатнется, потому что не имею таковой. Зато отсюда хорошо слышно все происходящее у крыльца. «Это пока еще и мой дом не забыл! И я здесь хозяйка! Пошел прочь с дороги! Ты мне надоел!» «Госпожа Кульчицкая!» Я вам в сотый раз объясняю. Мне категорически запрещено пускать вас в дом. И прислуги, кстати, тоже. Так что виновные будут наказаны. Виновные? Ты так называешь преданных мне слуг? Ещё бы они посмели не открыть мне ворота. Всё, хватит, мне надоело. Короткая возня, возмущённый вскрик. Ах ты, скотина такая! Да как ты посмел на меня руку поднять? Ты уволен, мерзавец! Никто на вас руку не поднимал. Я просто выполнял свою работу. Не надо было вам меня отталкивать. И смею вам напомнить, увольнять меня вы не имеете права. Я нахожусь на службе у Винцеслава Тадеушевича. Все вопросы и претензии к нему. Но мне надо вещи свои забрать. Я ведь практически голая ушла. Вещи? Так бы сразу сказали. Они в подвале стоят. Собрано уже давно. Сейчас я распоряжусь, чтобы принесли ваши чемоданы. Правда, не знаю, поместится ли ваше приданное в этот автомобильчик. Тут грузовой фургон вызывать надо. «Плебей он и есть плебей!» Магдалена, судя по голосу, попыталась вложить в эти слова максимум презрения, но ничего, кроме злости, туда не поместилось. «Вот уж радость для тебя! Безнаказанно поглумиться над хозяйкой, да? Мстишь мне за то, что я не обращала внимания на твои похотливые взгляды?» «Госпожа Кульчицкая, не обольщайтесь. Дамы с вашим типом внешности никогда не вызывали у меня учащенного сердцебиения. Хам! Это обязательно. И не кадим. Чего это? Из подвала чемоданы хозяйки тащи. А там открыто? Не знаю, проверь. Чуть что-то знаешь, у кого ключи? В сей момент, всё сделаем, барыня, не сомневайтесь. Слышали? Госпожа Кульчицкая, не сомневайтесь. В конце концов, могу я хотя бы зайти воды попить? О, дамочка сменила тактику. Теперь у неё голос жалобно прижалобный Или это тоже запрещено? Или мне вынесут стаканчик, как при блуде какой-нибудь? В конце концов, создается впечатление, что вы там прячете кого-то. Ну вот и к сути ее визита подошли. Магду, явно ее змеиные сообщники, послали проверить, не тут ли нас прячут. Просканировать пространство ментально они не могут. Мартин после трагедии успели у лечебницы раздобыл где-то странного вида антенну, явно из арсенала спецслужб. И антенна это вроде искажает ментальное пространство или создает помехи для вторжения. Суть я так и не поняла. Но главное уяснила. Отыскать нас мысленно рептилоиды не могут. Вот и послали свою сообщницу разнюхать, как и что. Что-то не очень вы похожи на умирающую от жажды? Да и день сегодня совсем не жаркий. Ну да ладно, идемте, дам вам воды. Спасибо, Саша. Ох, хвостом замела. «Так, а что ты тут стоишь, голубушка? Сейчас ведь в лоб дверью получишь, и вся конспирация полетит к чертовой бабушке». Я не очень-то грациозно, зато бесшумно ломанулась из холла в гостиную и сочла лучшим убежищем плотные шторы на окнах. В собранном виде они могли укрыть еще парочку таких особей, как я. Главное, чтобы тапочки из-под них не торчали security заметив мои метания, перестал изображать гипсового ротвейлера у лестницы и сделал вид, что как раз выходит из дома. Так что вошедшие Магдалена и Дворкин столкнулись с охранником в холле. «Я всё проверил, Александр Лазаревич. Сигнализация в порядке?» Браво отрапортовал охранник. «Молодец!» Быстро сориентировалась. «Отлично! Можешь идти. Хотя нет, задержись на минутку. Проводишь потом госпожу Кульчицкую до ворот. Интересно!» А почему это твой подчинённый не здоровается с хозяйкой? Совсем обнаглели, как я посмотрю. Вы, кажется, пить хотели. Кухню там. Я помню. Стойте! Куда вы? Я осторожно выглянула из-за портьера. Ну, конечно же. Рыжая крыса с стопотом мчится вверх по лестнице. За ней несется Дворкин. Я впервые вижу его таким злым. «Магдалена, стойте! Я в своём доме!» На самой верхней ступеньке Александр Лазаревич все же догнал дамочку и цепко ухватил ее за предплечье. «Ну что же вы так, госпожа Кульчицкая? Что за детские выходки? Зачем вам обязательно надо попасть в дом? Сказано же, ваш бывший муж не желает вас тут видеть. Он пока еще не бывший. Это вопрос времени. И мне меньше всего хочется выслушивать выговор в свой адрес, если Венцеслав Тадеушевич узнает, что вы шатались по дому». «Что значит «шаталась»?» «Мне надо проверить, всё ли вы собрали. Только после разрешения господина Кульчицкого я смогу вас пустить в дом». «Да пошёл ты!» «Я же говорила, крыса». Фурия укусила Дворкина за руку. Тот от неожиданности отпустил дамочку, и она с торжественным видом распахнула дверь первой от лестницы комнаты. «Моей комнаты». В следующее мгновение раздалось душераздирающее завывание – А затем испуганный голос Магдалены. присыла что ты? Нет, не надо! Хорошая кошка, милая кошечка, это ведь я, твоя любимая хозяйка! а а, -а!